Глава одиннадцатая. Бесконечные коридоры, одинаковые двери и комнаты, узкие лестничные пролеты — все слилось в единое мутное бело-серое пятно. Я бежала, не запоминая дороги вслед за Кессель и Кель. Шейдер что-то спрашивал, а Фемма говорила и говорила, но в моем сознании остались лишь обрывки фраз. Принесли полчаса назад. Оба без сознания в медицинском блоке. «Множественные повреждения. Регенерация отсутствует. Медика из ближайшей клиники уже вызвали, но...» Мозг фиксировал и запоминал слова Барменши, почти не задумываясь над смыслом. «Я знала, что вспомню их позже, когда буду проводить первичный осмотр, и это позволит мне лучше понять и продумать дальнейшие действия. Но сейчас... Сейчас я просто не могла заставить себя собраться и начать мыслить связно. В голове, в такт бешеному биению сердца. Без конца крутилось лишь одно «нет». Немыслимо невозможно. Этого не должно было случиться. Нет, нет. К горлу подкатил горький комок, не давая вдохнуть. Это все из-за меня. Это моя вина. Глубоко внутри я захлебывалась слезами от отчаяния и паники. Трусливая мелочь, сопливая детка, трясущаяся в ужасе при одной только мысли о том, с чем придется столкнуться. Под руководством Саула Браться за любые даже самые сложные случаи, собирать пациентов по частям и вовремя отступать, признавая поражение, когда спасение уже невозможно, это одно. А прикасаться скальпелем к манной фемме, которые помогли мне найти свое призвание, обучили всему и фактически заменили погибших родителей, совсем-совсем другое. Мне казалось, я не смогу. «Испугаюсь, не справлюсь, сделаю что-нибудь и...» Я до боли впилась ногтями в ладони. Сомнения и колебания были непозволительной роскошью. Трусливая мелочь должна остаться здесь, в узких белых коридорах. Порог медицинского блока переступит только Шей Диас. Медик широкого профиля, бесстрастный профессионал, пусть и без официальной литианской лицензии, поднявший на ноги не один десяток пациентов, 17-го района Абис-Сити. Саул всегда хотел видеть меня такой, поэтому ради него я справлюсь. Пришлось повторить это не один десяток раз, но когда дверь медицинского блока распахнулась, пропуская нас внутрь, самоконтроль едва не дал сбой. Я до последнего упрямо надеялась, что Ракель перепутала медиков с какой-то другой парой шейдеров, но моему отчаянному желанию не суждено было сбыться. Это были они. Саулы, Хельми, Михель. Непривычно бледные, неподвижные, изломанные. И кровь. Всюду, всюду. Побуревшие пятна на белых бинтах, чернота в уголках ртов, лиловые подтеки, проступающие сквозь кожу. Я стиснула зубы, сдерживая рвущийся из горла крик. Безумно захотелось закрыть глаза, прогоняя жуткую картину, словно ночной кошмар. Лишь бы не думать, не видеть, но... Хватило одного удара сердца, и я взяла себя в руки. «Соберись, Соло, это просто пациенты. Такие же, как и все другие, прошедшие через твои руки за долгие годы работы в клинике. Остальное сейчас важно. Легче не стало, но паника немного отступила. Вдох, выдох. Я обернулась и заметила, что Кесса или Ракель смотрят на меня. Что ж, я бегла осмотрела медицинский отсек. Стандартная комната на 5 коек, две из которых сейчас были заняты. Операционный блок, закрытый складной ширмой. Смотровая с полукруглым сенсорным столом для дежурного медика. Длинный ряд встроенных шкафов и полок. По сравнению с кабинетом Кесселя, выглядело пустовато, но, возможно, основное оборудование скрывалось за раздвижными панелями. Разберемся. Вернувшись взглядом к Михелем, я заметила, что обе панели мониторов у коек Выключены. За время, пока Ракель бегала до кесселя и обратно, система уже могла бы закончить сканирование и выдать примерные результаты обследования, но отчего-то Фемма не сделала этого. Возмущаться, впрочем, было некогда. Я мотнула головой в сторону пациентов. Нужно осмотреть их. Снимите верхнюю одежду и все, что можно удалить, не задевая раны. Цепочки, браслеты, кольца тоже снять. У Саула на груди должен был быть его старый военный жетон. Ахель всегда надевала целый ворох браслетов, пряча чип, который, как ей казалось, слишком некрасиво проступал под кожей. И оба носили парные кольца из какого-то переливающегося металла, добытого далеко за пределами Литианского сектора. «Сделаю», — коротко откликнулся Кессель. Отыскав взглядом санитарный уголок, я быстрым шагом направилась к нужным полкам, надела медицинские халаты-перчатки Достала нераспечатанный санитайзер. Ракель тенью следовала за мной. «Я обработала, что смогла. Вколола обезболивающее и слабый раствор стима для поддержания организма», проговорила она, протирая сочленение экзоперчатки. «Думала, начнется регенерация, но...» «Да. Похоже, с цивилизованными пациентами местной барменши-медички сталкиваться не доводилось. Неудивительно. Она и не должна...» Я щедро выдавила на руки санитайзер. Блокиратор подавляет способности Шейда. А Саул и Хель делали инъекцию не больше недели назад. «Ясно», — кивнула Ракель. «В логове иногда приходится подлатать кого-нибудь, и для этого моих навыков хватает. Я могу вправить вывих, зашить дыру или вытащить пулю. Шейдеры обычно регенерируют сами, поэтому с ними просто, а здесь...» Она вновь поджала губы и оглянулась на бессознательных Михелей. «Я не медик, от меня пользы не будет» от меня пользы не будет. Воспоминания ударили под дых. Ситуация до боли напоминала ту, другую. Только тогда молодой Нор свалился посреди улицы от передозировки, а рядом оказалась я, никогда в жизни не бравшая в руки ничего серьезнее заживляющего пластыря и тем более не ассистировавшая при экстренной реанимации. И Саул... Саул заглянул мне прямо в глаза и, будто бы, разглядев там что-то, поманил пальцем и сказал. Я посмотрела на Ракель. «Я научу», как когда-то научил меня он. Когда мы вернулись к столам с пациентами, Кессель уже успел снять Саула прожженную выстрелами куртку и рубашку, а остатки футболки распорол по шву острым когтем, частично трансформировав руку. Ман возился с Хель, стараясь как можно меньше прикасаться к медичке, чтобы не потревожить крайне неприятную рану на боку. Ракель закрыла ее плотным бинтом, но кровь уже пропитала повязку и не собиралась останавливаться. Плохо. Очень плохо. На первый взгляд было похоже, что Михели стали жертвами разбойного нападения. Синяки, гематомы, ожоги от прожигающих плоть энергетических зарядов. Классическая картина, Разве что слишком много следов дорогого профессионального оружия для рядовой уличной банды, и ничего не было украдено. Кольца, снятые кесселем, лежали на столике между койками, Браслеты и хель ровно 21 по числу лет, прожитых с Саулом. И вообще, кто в своем уме додумался бы напасть на медиков, неприкосновенных в трущобных районах Абис-Сити? от чего же тогда? Я встала напротив Саула. Медик, неподвижно лежащий на койке, казался мертвым, но я не позволила себе удариться в панику. Мерно загудел подключенный к питанию сканер. Я нацепила на палец Саула датчики и по монитору немедленно пробежала рваная линия пульса. Сердце Шейдера еще билось, а значит, не все потеряно. Ракель, Фемма вскинулась, готовая следовать моим указаниям. Займешься Хель. «Нужно осмотреть ее, повторяй все, что делаю я. Включи монитор, закрепи датчики, я покажу, как пользоваться сканером». «Поняла». Фемма держалась молодцом. Действовала решительно и безошибочно повторяла каждое мое движение. Новенькие манипуляторы послушно развернулись полукольцом над бессознательными медиками. Лучи сканера сошлись на затылке Саула, скользнули ниже. На мониторе белым контуром Высветилась фигура Манна. «Проговаривайте все, что видите», — коротко попросила я, не отрывая взгляда от экрана. «Я не смогу следить за обоями одновременно». «Сотрясение мозга», — начала Ракель. «Рассеченная скула, губы разбиты, язык прострелен на вылет. Синяки на шее, похожие на след от удушья». «Кажется, с просьбой я немного перестаралась». «Сосредоточься только на критических повреждениях, остальное пока не важно». Ракель замолчала, напряженно вглядываясь в монитор. «Молчание сейчас — это хорошо». Даже на первый взгляд было очевидно, что Саул пострадал ничуть не меньше Хель. С и гематомами дело не ограничилось. У Шейдера была переломана половина ребер, а обугленных следов от выстрелов в упор из энергетического пистолета оказалось гораздо больше. И не просто выстрелов. Обе ладони Саула, заботливо обернутые бинтом с заживляющей пропиткой, были искалечены почти до неузнаваемости. Я вспомнила ловкие пальцы медика с одинаковой легкостью, управлявшиеся со скальпелем и наноманипулятором для внутреннего хирургического вмешательства и с трудом сглотнула подступивший к горлу горький ком. Восстановление после ожогов всегда протекает тяжело и неизвестно, вернется ли рукам прежняя подвижность. Ненависть прокатилась по телу ядовитой волной. Тот, кто сделал это, ответит. Грудь Манна представляла собой одно сплошное месиво. Закусив губу, я ждала данных со сканера, чтобы оценить повреждения внутренних органов. Едва не разревелась от облегчения, увидев, что сердце не иначе как чудом уцелело. Саул выдержал несколько прямых попаданий, и все равно... Я вздрогнула от дурного тревожного предчувствия. Осторожно, чтобы не потревожить ожог, приподняла бинт, мысленно готовясь к худшему, и похолодела. Крови почти не было. Сердце Саула, рвано трепещущее в груди посреди открытой раны, было затянуто тонкой пленкой свежей розоватой плоти. Едва заметные чешуйки защищали его словно броня, Чешуйки шейда. «Шиз!» «Соло?» Кессель встревоженно посмотрел на меня. «Шиз! Шиз! шиз Шис! «Ракель?» Мои руки порхали над монитором, взгляд не отрывался от показаний сканера и оставалось только надеяться, что Фемма выполнит все в точности. «Мне нужен анализ крови Хель. И как можно скорее. Третий раздел в меню на сканере, там будет список». Я хочу знать, сколько в ее крови осталось литианского блокиратора. И осмотри повреждения, проверь, есть ли следы регенерации. Сзади послышались щелчки. Ракель разбиралась с меню. Несколько секунд спустя ответил Кессель. Рваная рана на правом боку частично затянулась. Отчитался Ман. Есть следы трансформации на бедре. Больше сказать не могу, из-за блокиратора я не чувствую ее шейда. Шис! Спокойнее, Соло, без паники. «Соло? Что происходит?» Ворвался в сознание голос Манна. «Остановившаяся трансформация!» Не оборачиваясь, проговорила я. «Потерянная связь с Шейдом! Я уже видела такое раньше, и блокиратор тут ни при чем!» «Дротик! Надо просто найти в дротик!» «Нет, если бы он был, сканер бы уже обнаружил его!» «Что ты имеешь в виду?» На одно короткое мгновение... Я обернулась и выразительно посмотрела Кесселя в глаза. Ман помрачнел. «Понял. Блокиратора не обнаружено», — подтвердила Ракель то, что я уже и так знала. «Но почему тогда?» Все плохо, плохо, плохо». Перед глазами промелькнули страшные кадры. Замершая регенерация, рана на груди, мигающая красным слово «ошибка», остановившееся сердце разряды дефибриллятора и искры перегорающей проводки, введение мокрого окровавленного кесселя, распростертого на операционной койке бывшей клиники, наложилось на неподвижную фигуру Саула, и к горлу подкатила тошнота от осознания, что этот кошмар повторяется. Нужно было подтверждение, последнее подтверждение. «Осмотрите ее еще раз!» — отрывисто бросила я и Ракель, «Скользя взглядом по телу Саула, ищите три тонких отверстия на расстоянии сантиметра друг от друга, вблизи от крупных сосудов, там, где больше повреждений, без следов регенерации». Пальцы скользнули по шее Саула, взъерошили черные с проседи волосы. Медик был неподвижен, только тихо пищал монитор, считывающий пульс, и едва ощутимо поднималась широкая грудь. Три крохотных отверстия. Маленькие, почти незаметные точки. На пол пальца справа еще три. Они были там же, где у кесали, в основании шеи, откуда неизвестное вещество могло быстро и беспрепятственно проникнуть в кровь. Судя по гематомам, с момента нападения прошло не меньше двух часов, так что поздно было пытаться остановить распространение яда. Кровь уже разнесла его по всему организму. Если даже такая боевая машина, как хавер Кессель, едва не погиб от остановки сердца? Что уж говорить о медиках, которые были куда старше и постоянно делали инъекции блокиратора, подавляющие способности второй сущности. «Нашла!» — проговорила Ракель. «На шее?» «Шис!» «Саул!» В отчаянии я мысленно обратилась к бессознательному шейдеру. «Мне так не хватает твоего совета!» я. Я не знаю, что мне делать. Все, что возможно?» В памяти всплыло сосредоточенное живое лицо медика, который всегда боролся за каждого пациента до самого конца. Все, что возможно?» Вдох-выдох, руки сжались в кулаки. Я решительно вскинула голову. «Наш единственный шанс помочь Михелем ускоренная глубокая очистка крови», объяснила я своим невольным ассистентам. Шиссова дрянь, которую отравили Саула и Хель, уже несколько часов циркулирует по их организмам. Не знаю как, но она, похоже, блокирует связь с шейдом, не позволяя шейдеру трансформироваться и залечить раны. Так что все, что мы можем, это выкачать ее из тела как можно скорее. Если снизить концентрацию вещества в крови, возможно, связь восстановится, запустится механизм регенерации, а дальше – дело техники. По крайней мере, так было с Кесселем. Как только Шейд пробудился, его состояние резко улучшилось. Ракель. Фемма повернулась ко мне. Ты хорошо ориентируешься в вашем медблоке? Есть перечень доступного оборудования. Должен быть, ответила бармаши-медичка. Мне нужен аппарат для обменного переливания крови, аппарат для ускоренного гемодиализа, дефибриллятор, две капельницы, два набора для вени-пункции, шприцы, катетеры, искусственная кровь. «Вся, что есть, и...» Я замолчала на полусловие, заметив, что Ракель не сдвинулась с места. «Что-то не так?» — напряженно спросила я. Салана, этого у нас нет». «Нет искусственной крови, неси донорскую, только желательно самую свежую». Ее тоже нет». «То есть как нет? А оборудование?» «Нет». Я стиснула зубы, чувствуя, что начинаю терять терпение. Срываться на Ракель не хотелось. Но на кону стояла жизнь тех, кто был мне дорог, и их шансы таяли с каждой секундой. У меня не было права на промедление. «Хорошо», — постаралась я взять себя в руки. «Если не разбираешься, не страшно. Просто дай мне доступ к базе, и я сама найду все, что мне нужно». «Солана», — Фема покосилась на кесселе, «дело в том, что у нас ничего нет». «Что ты хочешь сказать?» Голос предательски дрогнул. «Что значит нет?» У механического солнца хватило средств, чтобы каждому рядовому боевику повесить в кабинет по голопроектору. Но не нашлось денег на шисов-дефибриллятор? Ракель и Кессель обменялись недоуменными взглядами, но ничего не ответили. «Хорошо», — процедила я сквозь зубы, «что у вас вообще есть?» «Эти медицинские штуки годами стояли тут без дела. Нам они не были нужны?» «А клиники в трущобах всегда испытывали трудности с оснащением. То, что не было отправлено Саулу, мы продали Дамиану из пятнадцатого. Все, что осталось перед тобой...» Она обвела рукой пустой медблок. «Прекрасно. Просто прекрасно. А сканеры? Значит, уцелели, потому что были намертво прикручены к потолку?» Не сдержалась я. «Что ж, мне несказанно повезло!» «Мелочь. Успокойся». Кессель потянулся ко мне, но я резко отшатнулась в сторону. «Успокоиться!» Я сорвалась на крик. «Как я, по-твоему, должна успокоиться? Они умирают, бесчувственная тышиссова тварь! Умирают, потому что никто из вас, бессмертных, бронированных идиотов, не подумал, что критические ситуации иногда случаются, и надо быть готовым ко всему! А я...» Шейдер не дал мне закончить. Он пересек разделявшее нас расстояние одним мощным рывком и крепко сжал мои плечи, не дав отстраниться. Я дернулась в его хватке. «Пусти!» «Пущу, если угомонишься», — спокойно ответил он. «Истерикой ты никому не поможешь». Правда, кулаком ударила под дых. Я стиснула зубы, не давая горькому стону вырваться из груди. Отчаянно захотелось уткнуться в крепкое, кажущееся таким надежным плечом Анна, но... Сейчас было не время для слабости. И для истерики тоже. «Кессель замер, давая мне время собраться с мыслями», — молчала Иракель. Тишину комнаты нарушал лишь тихий писк мониторов, считывавших пульс пациентов. Они все еще были живы. Рано сдаваться. «Нужна чистая кровь!» — то ли Кесселе, то ли самой себе пробормотала я. «Но где ее взять, если нет запаса донорской или искусственной?» «Напрямую?» — Откликнулся Ман. «Запрещено!» Прямое переливание крови без проверки на совместимость, без должной стерилизации и консервации слишком опасно. Есть риск заражения, повреждения сосудов, резкого снижения давления. Шейдеров никакая зараза не берет. Да и где прямо сейчас найти подходящих доноров, готовых на рискованную операцию? Я готов. И почти поневоле я задумалась. Все это было подозрительно похоже на план. Сомнительный, рискованный и опасный, но по крайней мере служивший хоть какой-то альтернативой тому, чтобы просто опустить руки. Саул. Горло свело спазмом. Саул однажды проделал что-то подобное. Прямое переливание, живой донор. Я ассистировала. Можно попробовать. Кессель усмехнулся. Так-то лучше. И что тебе нужно? Если исходить из того, что никакого специализированного оборудования нет, то... Простой поршневый шприц, катетеры, трубки, иглы. «Найдем», — ответил Ман. «Что еще?» Я повернулась к ракель. «Стим!» «И все, что может помочь ускоренной регенерации. И на крайний случай нужен прибор на замену дефибриллятора, что-то способное подать одиночный импульс большой мощности на полярные электроды. Сможешь достать?» «Не знаю», — с сомнением протянула Ракель, но в следующее мгновение глаза барменши загорелись решительностью. «Возможно, у химика в лаборатории найдется какая-нибудь подходящая штуковина. Спрошу». «Отлично. Неси все, что сумеешь найти, и как можно скорее». «Сделаю». Секунда, и мы остались вдвоем. На ходу, активируя коммуникатор, Ракель выбежала из медицинского блока, прежде чем я осознала... О чем еще забыла попросить? «Шис, второй донор!» Кессель оторвался от виртэкрана над своим запястьем. «Будет, а пока хватит и одного!» Я окинула Кесселя скептическим взглядом. «Мне нужно заменить почти четыре литра крови!» «И это, заметь, лишь самый необходимый минимум на одного пациента!» «Ни один организм не выдержит такой нагрузки!» Но Ман только фыркнул. «Я шейдер?» произнес он так, словно это все объясняло, но и у нас нет времени. Кессель ответил так уверенно, что я сдалась. Если он хотел рискнуть жизнью ради Саула и Хельми, это было его право. В конце концов, расвольные шейдеры были способны к почти мгновенной регенерации, то и кровь они должны обновлять быстро. А в крайнем случае... Вглядевшись в породистое лицо Кесселя, я мысленно пообещала себе, и шейду внутри, что если все получится, я помогу шейдеру восстановиться, тем самым, заложенным в нас самой природой способом — сексом. «Наборы для инъекций в шкафу с литерой «С», — подсказал Ман. Игла вошла в набухшую вену легко, без усилий. Насыщенная красная кровь медленно заполнила плотную силиконовую трубку и исчезла под белым пластиком катетера, плотно прилегавшего к локтевому сгибу Саула. Поршневой шприц, к счастью, не понадобился. Рядом с нетронутым запасом игл отыскался автоматический насос для переливания крови. Слабая замена настоящему аппарату, используемому в клиниках, но все же это было лучше, чем если бы мне пришлось качать кровь вручную, одновременно отслеживая состояние кесали, Саула и Хель, еще ожидавшей операции. Не хватало всего. Доноров, ассистентов, оборудования, навыков, времени. Я держалась как могла, стараясь не поддаваться панике, но все равно отчаянно трусила. Взгляд метался от наполняющегося пакета с темной отравленной кровью, к мониторам, а оттуда к катетеру и по кольцам трубки к кесселю, а затем обратно и снова, и снова. Казалось, стоило мне отвлечься хоть на секунду, и вместо двух тяжелых пациентов и добровольного донора я получу три трупа чья смерть будет исключительно на моей совести. Боевик, впрочем, вопреки всему, выглядел прекрасно, красноречиво подтверждая слухи о неуязвимости вольных шейдеров при любом физическом воздействии. Для Манна, ежеминутно теряющего больше сотни миллилитров крови, он был на удивление бодр. Я не наблюдала признаков слабости и анемии, дыхание было глубоким, а пульс, который я то и дело проверяла, Оставался неизменно ровным. Кессель сидел смирно, и лишь один раз, когда я перед введением иглы скользнула по сгибу локтя салфеткой с антисептиком, позволил себе легкую усмешку, но не остановил мою руку. Состояние саула тоже внушало сдержанный оптимизм. Показатели медика стабильно держались в пределах нормы. Переливание крови протекало без осложнений. Я сменила пакет со сливаемой кровью, а затем еще и еще. Мельком взглянула на сканер и удивленно приподняла брови. С начала операции прошло не больше 10 минут, а по ощущениям казалась целая жизнь. Если все и дальше пойдет так же неплохо, можно будет подключить хель. Медичка пострадала меньше супруга, но медлить с переливанием крови все равно не стоило. Тем более, раз процедура не представляла угрозы для организма кесселя, по телу Саула прокатилась волна дрожи. Медик хрипло вдохнул, дернулся. Я еле успела перехватить его, укладывая обратно на койку. Веки слабо затрепетали. «Что?» «Не двигайся, Саул!» Проговорила я четко, артикулируя каждое слово, чтобы едва пришедший в себя шейдер смог осознать сказанное. «Ты отравлен и сильно ранен. Нужна очистка крови, я делаю обменное переливание». «Сола?» «Хель?» «Она здесь. Я слежу за ее состоянием. Серые бескровные губы тронула слабая улыбка. «Хорошо». Саул, игнорируя мой злобный взгляд, тоже мне нашел время для разговора, подал голос Кессель. Медик повернул голову к новому собеседнику. Улыбка пропала. «Мне нужно знать, что произошло». Саул болезненно поморщился. «Хавьер, это...» все изменилось в одно мгновение. Слабый вдох оборвался на полуслове. Глаза шейдера закатились, тело обмякло. Давление упало так стремительно, что цифры расплывались, сменяя друг друга. «Шиз! Стим! Стим, немедленно!» — заорала я, выдергивая иглы из рук Саула. Кровь Кесселя, исправно поставляемая насосом, закапала на пол тонкой струйкой. «Где? Где? Где?» — открытая полка рядом со шкафом. «Лучше всего сейчас подошел бы неразбавленный препарат». Но пакетов в горе медблоки тоже не оказалось. Стим-вольные шейдеры предпочитали пить, а не использовать по назначению. Уцелело лишь несколько шприцев со слабым раствором, по всей видимости, непригодным для убойных энергетических коктейлей. Я вкатила саулу три, один за другим. Слишком мало. Рваная нить пульса вытянулась прямую. Пип! Где же Ракели, этот химик с чудо-машиной, которую можно использовать как дефибриллятор? Нет времени, нет времени. «Придется начинать вручную». Руки крест-накрест легли на обожженную грудную клетку Саула. Я почувствовала под ладонями его сердце. Неподвижное, безжизненное. Может провести открытый массаж? Даже вспарывать почти ничего не придется. Пип! Чуть дальше и тише. Хельми! Нет, нет, нет! Медичка всегда шутила, что с Саулом они не разлей вода. Куда он, туда и она. На военную практику. В маленькую квартирку на окраине Аби Сити, В собственную частную клинику, ставшую для пары, так и не сумевшей справиться с бесплодием, любимым детищем и делом всей жизни. И вот сейчас, за край. Снова вместе. «Зачем ты так, Хель?» Я до хруста стиснула зубы. «Шис, шис, шис!» «Сола!» — настойчивый голос Кесселя. «Шис, я и забыла, что все это время он тоже был здесь!» ворвался в мысли. Салана, я помогу, говори, что делать. Шейдер замер напротив, спокойный, решительный, собранный, в пальцах свернутая окровавленная трубка и выключенный насос. След от прокола на сгибе локтя закрывали темные чешуйки Шейда. Он посмотрел на меня так решительно, что захотелось поверить, еще не все потеряно. Встань так, чтобы видеть меня, отрывисто приказала я. Руки прямые. Основание ладони на два пальца выше места соединения нижних ребер с грудиной. Перед началом реанимации нужен прикордиальный удар. Я покажу, как его выполнить. А потом синхронно, сто нажатий в минуту. Я подумала, что надо бы петь вслух, помогая Кессель держать нужный ритм. Но голос дрожал, а горло стискивала ледяная хватка паники. Говорить это было сложно. «Не беспокойся». Взгляд светлых глаз пронзил, казалось, до самого сердца, и я почувствовала, как мой шеит откликается на безмолвный призыв дуала. «Буду повторять за тобой. Точь в точь». Я мысленно запомнила время остановки сердца Саула. У Хель было на минуту больше, но вряд ли это будет иметь значение, если... Нет, никаких «если». Я не могла потерять Михелей. Кого угодно, только не их. Все получится, нельзя иначе. Раз, два, три. Удар! Выдох, выдох, раз, два, три. Я нажимала, склонялась над саулом, силой выдыхая в полуоткрытый рот и нажимала снова, мысленно ведя отсчет времени с момента начала реанимации. В метре от меня Кессель копировал каждое мое движение, пытаясь вернуть к жизни Хель. Мы действовали как единый слаженный механизм. Четыре руки и две пары легких. Досчитать до тридцати. Два выдоха, снова. «Четыре минуты. Раз, два, три». Дверь с шипением втянулась в стену. «Стим и энергетическая смесь у меня!» С порога сообщила Ракель, влетая в медицинский блок. «Химик немного отстал, но сейчас будет». салана что с ними?» «Хавьер?» «Продолжай», — бросила я, увидев, что Кессель поворачивается к барменше. Предупреждение было излишним. руки шейдера работали размеренно, не сбиваясь с заданного ритма. «Остановка сердца, реанимация!» Ракель замерла, держа в руках светящиеся пакеты. «Четыре минуты сорок секунд. Слушай меня!» — С скороговоркой проговорила я Фемми. «Набери два шприца неразбавленного Стима и вкали обоим как можно скорее. И сделай это так, чтобы не мешать нам. Прерывать реанимацию нельзя!» «Поняла!» «Выдох, выдох, пять минут 25 пять секунд!» Ракель ловко вкатила расплавленное золото Стима в вену Саула и отвернулась, чтобы помочь кесалю и Хельме. Светящийся бугорок застыл на руке медика, но сейчас его сияние казалось тусклым, безжизненным. Стим не расходился по телу, потому что кровь больше не текла. Мне не надо было даже поднимать взгляд на Хель. Я и без того знала, что увижу ту же картину. Отчаяние подкатило к горлу горьким комком. «Ракель!» — Фемма немедленно подскочила ко мне. «Пожалуйста, попробуй своим шейдом достучаться до шейда Саула!» Во взгляде барменши медички мелькнула глухая тоска. «Я не могу?» «Как и я!» «Ну что еще оставалось делать?» «Кессель, Хавьера, попробуй ты!» «Я знаю, ты можешь!» «Ты же все можешь! Пожалуйста!» «Семь минут...» Но Шейдер только покачал головой. «Я не слышу их Шейдов», — тихо проговорил он, не отнимая рук от груди Хель. «Не слышу и не чувствую. Соло, скорее всего, не смей!» Взвизгнула я, силой надавливая на замершее под ладонями сердце. «Не смей! Не смей! Не смей этого говорить! Я спасла тебя, потому что не сдавалась до последнего, а ты...» «Соло!» «Выдох, выдох! Восемь минут! Шиз! Раз, два, три!» Салана, «Нет!» «Соло!» Раздался позади меня другой голос. «Ракель!» «Сканеры подтверждают?» «Нет, девять минут!» «Все процессы в теле остановились!» «Мозговая активность отсутствует?» «Нет!» Девять минут пятнадцать секунд. Выдох, выдох. Губы Саула показались такими безжизненными и холодными, что меня невольно бросило в дрожь. Шейт внутри меня замер, давно почувствовав то, что так упорно отказывался признавать разум. Медик был... Девять минут тридцать секунд. мертв Достаточно соло Нет! Я вскинулась, обжигая Кесселя разъярённым взглядом, но внутри набухал горький ком сознания бесполезно поздно с хриплым выдохом больше похожим на стон я отняла руки кессель остановился ровно минуту спустя я почувствовала отстраненную благодарность к шейдеру если бы он отступил раньше хоть на секунду раньше пусть это и было правильно разумно и осмысленно это было бы все равно что отнять у хель Последний крошечный шанс выжить, а так... Мы сделали все, что могли. Время смерти. Что-то с грохотом упало на пол, послышались сдавленные невнятные извинения. «Химик!» — рявкнула Ракель. «Почему так долго? Где тебя носило? «Так это... споткнулся? И вот генератор еще разбил. Что за невезуха?» «Попросил бы кого помочь». «Да кого?» — раздался беспомощный ответ. «Это только тебя все слушаются». Я даже не повернула головы. Химик так химик. Задержался, споткнулся. Какая теперь к шиссам разница? Поздно. Поздно, поздно. Все слишком поздно. Саул и Хель мертвы, а все остальное не имело значения. Никакого. Значения. У меня не было никого ближе них. Давно уже не было. Отца я почти не помнила. А мать всегда была слишком поглощена нездоровыми отношениями с Ли Эбботом, чтобы обращать на меня внимание. А Михели? Михели были совсем другими. Без них я бы не выжила после бегства из центра, не нашла бы свое место в жизни, свое призвание ⁇ помогать другим, спасать жизни. Но Саула и Хелия спасти не смогла. Все, что осталось теперь, это дорезить в глазах, вглядываться в неподвижное лицо медика, похожее на застывшую маску, и вспоминать. Совместные дежурства и долгие изматывающие операции, ловкие подвижные пальцы, порхающие над телом пациента, звон браслетов Хель, сидящий за монитором, анестезиолога, распитие стима на троих и ужины в местном ресторанчике, куда мы ходили каждый год отмечать годовщину знакомства Михели. смешливые морщинки Саула, улыбку Хельме. И тот день, когда мы впервые познакомились — бессознательного Норра и реанимацию, проведенную прямо на улице в обход всех неписанных законов трущоб, потому что Саул всегда ставил чужую жизнь выше каких-то там правил и научил этому меня за восемь лет в клинике Шей Саул Михель показал мне, как запускать сердце, собирать кости, сращивать мышцы, зашивать кишки и прочищать легкие. Как не сдаваться, не отводить взгляд, не отворачиваться от того, кто нуждается в помощи, не бояться трудностей, но этого, этого оказалось недостаточно.